Глава 46. Лера. «Дыши, Лера, только дыши. Заклинаю себя. Мне страшно до жути. Живот скручивает от боли, и я совершенно не представляю, как с ней справиться. Но самое ужасное — это осознание, что родовая деятельность пошла, и ее уже не остановишь. После того, что Златка сделала, пути назад не будет. Я уничтожу ее, посажу за решетку. Пусть отвечает за свои поступки» ее больше не спасут ни уговоры матери ни страх за сердце отца она едва не убила меня и еще большой вопрос сможет ли теперь выжить мой ребенок злата бессердечная эгоистичная тварь которая абсолютно плевать на окружающих уф делаю медленный протяжный выдох терплю переживаю схватку к моему ужасу они становятся все чаще и только сильнее понятия не имею Как действовать дальше? А это пугает. У меня такой срок, что при родах в роддоме врачи смогут спасти кроху. А вот без своевременной медицинской помощи мой малыш, скорее всего, умрет. Он еще слишком мал, и у него могут не раскрыться легкие. Как могу, глушу животный ужас, что сковывает тело. От него нет никакого толку. Я должна бороться за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Мне сдаваться нельзя, иначе мы оба погибнем. Усилием воли заставляю себя подойти к окну, раскрываю шторы и льну к стеклу. Среди деревьев и кустарников пытаюсь увидеть кого-нибудь из соседей. Но на улице холодно, и дачный сезон у людей закрыт. Вокруг все замерло, только ветер колышет ветви и раскидывает листья. Но, пожалуйста, «Хоть кто-нибудь!» «Появись! Спаси меня!» «И моего ребенка! Пожалуйста!» Слезы мощным потоком льются из глаз. Сердце разрывается в клочья от страха. «Я не могу! Я не справлюсь!» «Как можно это все выдержать? Как?» Отчаяние наполняет каждую клеточку моего сознания. Оно не позволяет думать и рассуждать. Мы обречены. Я и мой ребенок погибнем последний раз кидаю полные надежды взгляд за стекло, но картинка на улице остается прежней. Мне бы видеть хоть одну живую душу. Я буду рада любому человеку, который окажется поблизости, ведь он сможет вызвать полицию и врачей. У нас появится шанс. Но, увы, вокруг никого. Я одна. И это ужасно. Новая схватка настигает мгновенно, и она оказывается на несколько разрядов сильнее других. Она скручивает мой живот резкой, острой болью. Чтобы не закричать и не растратить попусту остатки сил, я крепко стискиваю зубы и дышу так, как нас учили на тренингах. Молюсь всем, кому только могу, ведь ничего другого мне уже не поможет. Вдох, выдох. Как могу, облегчаю боль. «Нельзя поддаваться панике», — произношу вслух сразу же после того, как схватка отступила. «У меня нет выбора». Я справлюсь. Переживаю время до новой схватки и пытаюсь хоть немного подкопить сил. До нового приступа у меня есть несколько минут. Нужно использовать их максимально эффективно. Изо всех сил пытаюсь сохранить ясный рассудок. Но чем сильнее и чаще становятся схватки, тем сложнее не поддаваться панике. Я далеко не глупа и как никогда точно осознаю последствия. «Маленький мой, мы обязательно справимся. Обращаюсь к спешащему со мной навстречу малышу. Ты только не торопись, ладно? Мамочке нужно немного времени. Пожалуйста, чуть подожди. Как только мы вызовем помощь, то сразу тебя вызволим. Обещаю, то и дело прерываясь. Говорить становится тяжело, думать тоже. Вдох, выдох. Смотрю по сторонам и понимаю, что нужно что-то придумать с дверью. Ведь оставаться в комнате совсем-совсем не вариант. Здесь мы точно погибнем. Подхожу ближе к дверному полотну, всматриваюсь, анализируя возможные варианты и понимаю, что силы ее не открыть. Я не смогу выломать дверь или при помощи подручных средств открыть замок. Но сдаваться не стану, и поэтому думаю дальше. Вдруг вспоминаю, как совсем недавно где-то видела процесс установки двери. Тогда я еще поразилась, что одну из самых надежных конструкций, дверную коробку, собирают из составных частей, а потом сажают на обычную монтажную пену. Подумала еще, что это такой ненадежный материал, и с недоверием пошла дальше. Сейчас же, вспомнив то видео, я совершенно иными глазами смотрю на дверь. Родители совсем недавно делали здесь ремонт, и, может быть, может быть... От лихого предположения сердце принимается биться чаще. Ведь если я окажусь права, то мы с малышом сможем спастись. Неужели у нас появился шанс выйти отсюда? Стоя на нетвердых ногах, то и дело держась за стену, я дрожащими от перевозбуждения пальцами пытаюсь отодрать наличник двери. Борюсь с остервенением. Но наличник не поддается. Он, оказывается, слишком крепко прибит, и поэтому я раз за разом пытаюсь его убрать. Переживая схватки, возвращаюсь к своему занятию. Для достижения цели использую все имеющиеся под рукой материалы. Я должна справиться, у меня выхода нет. Наш малыш будет жить, и ради него я смогу совершить невозможное. Не знаю, сколько проходит времени, но я все раскачиваю и раскачиваю наличник. В конечном итоге желанная дощечка начинает шататься, Счастье и надежда появляются в сердце, силы словно из ниоткуда появляются в руках. Тормошу, качаю, дергаю несчастную дощечку. Ровно через одну схватку она хоп и отваливается. А передо мной открывается внутренность коробки, и там монтажная пена. Спасибо. От души благодарю, сама не зная кого. Да это вовсе не важно. Мы вот-вот окажемся на свободе. Кидаюсь вперед. С остервенением принимаюсь отковыривать пену. С трудом убираю доборы и отжимаю наличник. Пытаюсь таким образом открыть дверь, чтобы язычок замка вылез из впадины. К великому сожалению, он оказывается чуть длиннее, чем образовавшаяся дырка. И мне снова приходится действовать. Отрываю второй наличник, сковыриваю пену на нем, расшатываю всю дверную коробку И мне плевать, что второй раз ее уже не собрать. Своя жизнь гораздо дороже. Пробую открыть злосчастную дверь еще раз. Затем еще и еще. Попытка за попыткой с перерывами, чтобы переждать схватки. Теряя остатки самообладания, кричу, и дверь, наконец, распахивается наружу, а я нахожусь на ней сверху. Едва не вывалившись вместе с дверным полотном из комнаты, хватаюсь за стену, и у меня кое-как получается устоять. Дверь с грохотом приземляется на пол. Съеживаюсь от грохота, а затем выдыхаю. Не веря в произошедшее, вытираю выступившую на лбу испарину и выползаю из проклятой комнаты в коридор. Живот все чаще скручивает от острой боли. Мне срочно нужно найти любой, даже совершенно старый телефон. Я смогу его включить и вызвать на помощь. Спускаюсь на первый этаж, принимаюсь шарить везде — но ничего не нахожу. Вдруг слышу, что к дому подъезжает машина.